Океанские корабли Погостив у царицы Русудан в пути три дня, Юрий с конвоем свитой погрузился на корабли Черноморского флота и отбыл в Херсонес. Еще перед выездом из Владимира Император направил повеление во все главные базы флота – Родос, Кипр и Малагу в Средиземном море, Готланд и Князьград в Балтийском. Адмиралам флотов, которые к этому времени должны были провести испытания новых океанских кораблей, которые Юрий Всеволодович повелел строить еще три года назад, привести по одному лучшему из построенной большому кораблю и по одному малому в Херсонес к началу мая месяца на императорский смотр. Херсонес Юрий приплыл 11 мая. Неделю разбирался с делами наместника и управы Крымской земли. Затем занялся самым интересным — приемкой кораблей, построенных лучшими корабельщиками Руси по собственноручным чертежам императора. Адмиралы флотов Юрия порадовали. У причалов Херсонесской бухты обнаружились пять выделяющихся своими размерами высотой мачты формой корпуса кораблей. Рядом с ними стояли пять меньших, но похожих по форме корпуса и рангоуту. За три года, прошедших с прошлого визита императора Херсонес, город значительно вырос. Все склоны прилегающих к бухте невысоких гор были застроены верфями, складами, флотскими казармами, жилыми домами. Сверкали золотом куполов храмы, вход в бухту с обоих берегов, прикрывали крепости, ощетинившиеся жерлами крепостных пушек. Пушки эти приветствовали входящую бухту корабли императорского конвоя и свиты тремя десятками холостых залпов. Когда все корабли и галеры пришвартовались, к многочисленным причалам оказалось, что бухта полностью забита. К каждому причалу пришлось швартовать по нескольку кораблей борт к борту. Сошедшего на берег, Императора приветствовали на месте крымской земли Федул, дьяхут правый Леонтий, архиепископ крымский Илларион, адмиралы флотов и военачальники местных войск. Юрий сразу же попенял Федулу за тесноту в бухте, в которой даже корабли военного флота поместились с трудом. Наместник сразу же оправдался, заявив, что торговые причалы уже перенесены в значительно более обширную бухту, расположены в трех верстах севернее. Там же купцы строят свои дома и склады. Город в той бухте уже стал больше Херсонеса, но еще не имеет названия. Называют его пока «Торговые пристани». А в бухте Херсонеса стоят только военные корабли, но обычно большая часть военного флота уходит в Средиземное море сопровождать торговые караваны. Только в этот раз большое количество кораблей было отозвано в Черное море, для перевозки императорского конвоя. Затем, по обычаю, наместник закатил пир в честь прибытия императора. В последующие дни Юрий решил текущие вопросы, принял отчеты наместника и управы, отстоял службу в кафедральном храме, проверил отчет управы, осмотрел новый торговый порт в Северной бухте и возникший вокруг порта торговый город. Бухта императору весьма понравилась, Она была во много раз обширнее Херсонесской и полностью закрыта от ветров с любых направлений. Юрий повелел наречь новый город Юрьев-Морской. Архиепископ Илларион провел чину священие и наречения нового града. И только затем император смог приступить к знакомству с новыми кораблями. Юрий Всеволодович в сопровождении диака морского приказа Арефия и Адмиралов прошелся по всем большим и малым кораблям. Все они были похожи, как близнецы, поскольку строились по одному чертежу. Зато от первичных кораблей Нефов, Коггов и Галера не отличались разительно. Новые большие корабли имели длину корпуса в 20 косых сажений, а ширину в самом широком месте — 5 сажений. Выше ватерлинии их высокие борта имели наклон внутрь корпуса, Спереди и сзади борта кораблей были значительно выше, чем в середине корпуса. На носу и корме имелись высокие надстройки, именуемые «Форкасл» и «Ахтеркасл». К тому же корпус корабля имел большой прогиб от передней и задней конечности к его середине, что облегчало восхождение корабля на высокие океанские волны. Наклоненно вперед передняя часть киля «Ахтерштерень» также облегчало кораблю восхождение на волну. Задняя часть корпуса, корма, была плоской и слегка наклоненной назад. К вертикальному продолжению киля Ахтерштейвеню, расположенного по центру кормы, крепилась крепкая рулевая балка с большим рулевым пером в воде и румпель для поворота пера руля на задней части палубы, юте. Обшивку досками бортов мастера провери в гладь в два слоя тщательно подгоняя сухие доски и проконопачивая стыки досок. Для средиземноморских кораблей использовали дубовую древесину. Балтийские корабелы из дуба делали только киль и шпангоуты. Обшивку и палубу делали из сосновых досок, ввиду недостатка дубов при балтийских землях. Корабли имели три мачты и одну наклоненную вперед мачту на носу, бушприт. Передняя мачта, именуемая Фок, несла два прямых паруса, внизу большой и второй поменьше наверху. Паруса именовались Фок и Фор Марсель. От вершины мачты к бушфриту тянулись канаты, на которых крепился еще один парус, именуемый Блинд. Самая высокая средняя мачта называлась Груд. Она тоже несла два прямых паруса, Большой Нижний Груд и Малый Верхний Груд Марсель. На верхушке мачты крепилась площадка с ограждением для матроса вперед смотрящего. Задняя мачта называлась Бизань и несла один косой парус, предназначенный для хождения под углом к встречному ветру. Корабли несли по шесть пушек калибром в долань, по одной на носу и корме и по две на каждый борт. Корабль весил более 40 тысяч пудов и мог взять свои трюмы до 20 тысяч пудов груза. Экипаж корабля составляли 130 матросов, 30 пушкарей, а также 40 воинов обородажной команды. Малые корабли отличались от больших только размерами. Они были в полтора раза короче по длине, весили по 15 тысяч пудов и могли взять по 7 тысяч пудов груза. Они несли по 4 больших пищали. Их экипаж состоял и из 90 человек. Корабли были похожи внешне. Но в мастерстве изготовления отличались. Корабелы Балтики и Средиземноморья работали по-разному. Да, и в Средиземноморье корабелы Византии работали не так, как в Леванте, и не так, как в Венеции, в Юрий, чтобы зря не мудрствовать, указал на чертежах, известное ему название деталей и такелажа кораблей. Иван Васильевич знал, что в его время большие корабли такого типа именовались «когами», а «малые» — «каравеллами». Однако он решил назвать новые корабли по-русски. «Большой корабль» — просто корабль, а «малый» — кораблик. Досмотром кораблей и корабликов Юрий остался доволен. Повелел все корабли и кораблики отправить в испытательный поход по маршруту «Херсонес» — «Поти» — «Херсонес». В «Поти» не швартоваться и припасов не брать. Те корабли, что вернутся первыми — будут признаны образцовыми. По этим кораблям сделать подетальные чертежи, собрать их модели в масштабе 1 к 20 и разослать на все верфи с описанием особенностей конструкции и изготовления. И в дальнейшем океанские корабли делать во всех базах флота одинаково. Отправив поход корабли, император собрал на совещании дяка Арефия и адмиралов флотов. Присутствовали адмирал Балтийского флота Прохор, адмирал Атлантического флота Власий, адмирал Средиземноморского флота Максим и адмирал Красноморского флота Антип. Власий доложил, что флот дошел до Канарских островов, что рыжат полутора тысяча верст к юго-западному от Гибралтара, сотни верст от Африканского берега, выбил оттуда марокканских арабов, нашел подходящую бухту и основал там базу флота. Острова в Атлантике к западу от Гибралтара пока не найдены. Юрий попенял властью за то, что эти острова все еще не обнаружены, и повелел найти их за год. Затем поставил ему две задачи. За два года построить корабли и отправить в поход две эскадры, в каждой по пять кораблей и по три кораблика. Первая эскадра должна обойти вокруг Африки, до ее южной конечности оставать базу, затем дойти до входа в Красное море до порта Асеб. Эту эскадру после похода передать в состав Красноморского флота для его усиления. Вторая эскадра должна, после открытия западных островов, войти от них на запад к Новому материку, там провести разведку, удобный бухт и оставать базу на одном из островов. Прохоров Юрий повелел сформировать эскадру из десяти кораблей и пяти корабликов и направить ее к известному дочаному острову Исландия. На острове оставать базу. От Исландии пойти на юго-запад. Там через четыре тысячи верст тоже лежат земли нового материка. Вдоль его берегов пройти на юг, провести разведку и оставать базу в удобном месте. Антипу... Император тоже поставил две задачи. Одну эскадру направить на восток, к берегам Индии, по пути известному арабским купцам, в Индии оставать базу. По пути на острове Сахотра, что лежит в океане, в полутора тысячах верст к западу, от горла Красного моря, тоже оставать базу, выбив оттуда аравийских арабов. Вторую эскадру отправить на юг вдоль берега Африки, на ее южной конечности основать базу, а если власть и успеет это сделать первым, то усилить эту базу своими людьми и пушками. Антип пожаловался, что вблизи баз флота в Асабе и Али леса на берегах Красного моря практически отсутствует, поэтому для постройки кораблей древесину приходится возить по посуху из портов Средиземного моря. По этой причине Флот используют в основном трофейные арабские корабли Дау. На что еврей ему указал. По берегам Африки, южнее горла Красного моря, лежат дремучие леса. Там найди удобную бухту и построй базу для флота и верфь для строительства кораблей своего флота. Адмиралу Максиму уже император повелел беспощадно истреблять пиратов, как магребинских, так и европейских, Безжалостно раззарять их береговые базы, поскольку Средиземное море является главным торговым трактом империи, а кроме того, всемерно развивать в главной базе флота на Кипре и в других базах кораблестроения, чтобы снабжать кораблями не только Средиземноморский, но и другие военные флоты, полностью удовлетворив потребность военного флота империи продавать торговые корабли купцам. Обсудив все флотские вопросы, озадачив ареофии и адмиралов, Юрий с конвоем свитой погрузился на корабли и отплыл в Азов инспектировать донскую землю.